17-доктор Даргал, приписываемые дневники. Это мы его разбудили, заявил зоолог Кож Зала. О чем вы, Кош? спросил я, наклоняясь ближе, ибо наш главный биолог сильно сдал за последние дни. Его любимые микроорганизмы доканывали его тело ударными темпами. Честно говоря, я думал и разум тоже. Ошибался, однако. Или может наоборот, не ошибался. «Знаете, Дар, — сказал Кош Зала, — теперь вы у нас останетесь за главного по общей биологии. А кто же еще? Я почему-то не наблюдаю больше вашего братика Каана. С ним случилось что-то нехорошее. Надеюсь, что нет, Кош, очень надеюсь. Мы отправили его в цивилизацию. Шанс, что он доберется... В общем, очень маленький, почти никакой, — пояснил я спокойным тоном. — Рад, что вы в сознании, Кош Зала, наш главный биологический эксперт. Им вы и остане, Не успокаивайте меня. Не надо. Он попытался мотнуть головой, но снова откинулся на надувную подушечку. — Дайте скажу по делу, Дар. — Я весь внимание, Кош. — Так вот, не сочтите бредом. — к Кош Зала закашлялся. Я вынужден был помочь ему повернуть голову на бок и сплюнуть мокроту то есть выполнил свои докторские функции. Что ж делать, санитаров у меня тут не значилось. Наконец Зала смог снова заговорить. Можете исчезть бредом, Гаал. Оно в какой-то мере бредом и является. В бреду родилось. В общем, мы его разбудили, Дар. Кого, собственно? Чудовище. Настоящего змея Гиргаго. А, вот вы о чем». Он спал себе и спал, и тут мы начали всеобщую атомную. Тут поневоле пробудишься. Сейсмические сотрясения, они распространяются в невероятные дали. В общем, именно потому он и выполз, и теперь мается. Не поверите, в своих бредовых кошмарах, Дар, я десятки раз его видел. Он мается, этот Гиргаго, мается и хочет жрать. Никакого города наверху еще нет, да никто и не начинал строить. То есть консервы к столу не накрыли, он в бешенстве, и он импровизирует. Импровизирует? Да, а как же это еще назвать дар? То, что здесь сосредотачиваются эти собачки, это его импровизация. Никакие они неразумные, он их просто-напросто зомбирует и собирает в кучу малу, чтобы спихнуть в желудок скопом. От того, что их много, собачки и нападают на все вокруг. Сами-то они, закуска, но кушать им хочется. Вот отсюда и изворотливость. Шайки Голованов конкурируют друг с другом за ресурсы, а уйти в другие, хорошо снабженные места не способны. Мысль меня заинтересовала, и к тому же я как-то выбросил из головы, что кожзола пациент. Ныне он был просто оппонентом. То есть, по-вашему, голованы, безальтернативные общественные животные неразумны, а одинокая, пусть и жутко большая тварь, она значит разу, на дар. С чего бы одиночному животному умнеть? Для этого требуется сообщество, для этого надо. Если вы живете на свете миллионы лет, невольно поумнеете. Ну, миллионы – это уже слишком. И как можно умнеть во сне? Ведь гигантская тварь, если она, разумеется, существует, она ведь в анабиозе большую часть времени. Что мы можем знать о совершенно другом типе биологии, доктор Гаал? Что могу знать я, специалист по нормальной биологии? Вся связь этой жуткой твари с нашей биологией лишь в том, что она питается теми же аминокислотами. Вот и все, что мы знаем». — Да, наверняка этот Гиргаго не обладает сознанием в нашем понимании, но то, что у него внутри существуют некие логические модули, это уж как пить дать. Он уничтожает города, но предварительно их возводят по его же указке, правильно? — Ладно, — сказал я примирительно, видя, что кожзола распалился не в шутку. — О чем мы балакаем? Может, этой тварюки в действительности и нет вовсе. Мало ли, что намалевано на городских фресках. Мифология какая они, Он существует, дар. Он существует хотя бы потому, что его наличие многое объясняет. Исчезновение городов – раз. Их создание – два. В конце концов, само изменение русла реки иррационально. Разве наличие и подвижки внизу под грунтом гигантского организма не способны изменить русло, текущей поверху реки. Ну, тогда размеры бестии должны быть на самом деле фантастическими. Тогда она... Они и есть фантастические, дар -гал. Поверьте, я несколько раз это чудище чувствовал. Вот чувствовал, что оно где-то здесь, в смысле поблизости. И чувствовал, что оно зовет. Оно зовет нас к этим городам, к этим развалинам. Оно зовет нас в преддверии гор. Как себя чувствуете, Кош? Спросил я, потому как увидел, что биолога понесло. Хреново я себя чувствую, Дар. И что? Зато я умру своей смертью, доктор. И это большая радость. Все лучше, чем тысячу или сколько-то там лет перевариваться в желудке большой змеи. Она тварь экономная, скажу я вам. Очень и очень экономная. Она бережет загруженную в пасть ресурсы. Страх как бережет. Через некоторое время зала впал в настоящий бред, и мне пришлось сделать ему очередной укол. Температура у него шпарила вверх. По сути, это был мой последний разговор с нашим главным по биологии. Думаю, к настоящему времени он все же умер, той самой естественной смертью. Может, мне требуется ему завидовать? Может быть.